Годов будет постарше, сквозь зубы промолвил Чубалов. С орлом? Не уж с львом! усмехнулся Чубалов. Символическое изображение при марке ⁇ Лев ⁇ при Иоанне ⁇ Орел ⁇ Но у староврядцев наоборот, потому что при первых пяти патриархах так изображались евангелисты. Так велось в 16-м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 «Штилистовая благословенная», — ответил ему Чубалов. В 17 веке столетии при оружейной палате для государевых дел и работ находились постоянные жалованные и кормовые иконописцы-изографы. Ими управлял оружейничий и дьяк. Жалованные состояли на службе, получали денежные жалования и кормы, и находились при палате постоянно. Кормовые работали временно, по мере надобности». Жалованные были искуснее кормовых. Изограф Иосиф жил при царе Михаиле Федоровиче. Жалованные иконописцы раскрашивали также игрушки царевичем и царевным Штилистово шести вершков вышины. «Такую требуется, — с радостью сказал Марк Данилович. — Оставь за мной в именю и Марка Евангелиста и Иудокею в именю. Так и запиши для памяти». Дунешку у меня теперь в такие года входит, что, пожалуй, по скорости и благословенно икона потребуется. Спасом пасом Богородица есть хорошая, Владимирская. Это, знаешь, для благословения под венец. А ангела-то ее и не хватает. Есть, правда, у меня и доке Икона хорошая, да молода. Поморского письма на заказ писано. Поморского письма иконы приготовлялись в поморских без беспоповщинских монастырях Данилове и Лексе Алоницкой губернии. Иконы, что писались в Москве на Преображенском кладбище, похожи на поморские и часто за них были выдаваемы.